Событие 87-е. Симон Майер был крайне разочарован. Москва была просто большой грязной деревней с кривыми улочками и нечистотами на дорогах. Ну, может, чуть сглаживали впечатление белоснежные соборы, непривычных для европейца очертаний. Они были, в отличие от готических соборов Европы, как-то сглажены, да и еще купола привлекали внимание. Что ж, Это было красиво, но всё остальное варварство и запустение. Он поделился своими мыслями с оганом Кеплером. У них почти 20 лет шла война с Речью Посполитой. Да ещё и гражданская война. Будем надеяться, что маркиз Пожарский не обманул, и в Вершилове всё по-другому. Их привезли в немецкую слободу. А куда ещё должны привести немцев в Москве? Здесь было почище и благоустроеннее, чем в остальных частях города. При разговоре с хозяином постоялого двора, в котором они остановились, оказалось, что в Вершилово въезд иноземцам запрещён под страхом смертной казни. Кто-то из скопцов попытался попасть в сказочную Порецкую волость. Несколько человек были пойманы и на самом деле колесованы. Это казнь у московитов такая. Что же нам делать? Посетал майор У нас есть письмо с приглашением приехать в Вершилово от маркиза Пожарского. Попробуйте обратиться к царёву дьяку Фёдору Борисову и добиться разрешения посетить царя. Посоветовал немец Йозеф Геринг, содержатель Постоялого двора. К удивлению астрономов, после обращения к дьяку царь и великий государь всея Руси принял их на следующий день. Михаил Фёдорович Романов был молод, и находился явно в хорошем настроении. Когда они вошли в зал для приёмов, всё вокруг было в золотой росписи и подавляло своей византийской роскошью. Позвольте представиться вам, ваше величество, начал Симон Майер. Я астроном Симон Майер, а это Иоганн Кеплер, придворный астроном и астролог австрийского императора. Они поклонились сидящему на троне государю Московского царства. Я так понимаю, через толмача заговорил царь, что у вас есть приглашение в Вершилово учить крестьянских детей. Михаил по-доброму улыбался. Точно так, ваше величество. Мы с метром Кеплером приняли приглашение маркиза Пожарского и хотим поработать в Вершилове. Ещё раз поклонился Майер. Что же может сей учёный преподавать детям в Вершилове? Улыбка царя расползлась до ушей. "Я мог бы учить детей астрономии и геометрии", ответил Кеплер. "Есть ли у вас, господин Кеплер, напечатанные книги?" спросил царь. "Да, ваше величество. Мною написаны и изданы 12 книг, и сейчас я готовлю тринадцатую, которая называется Коперниканская астрономия. Это будет книга в трёх томах. Поклонился вполне довольный собой Кеплер. Фёдор, подай господам астрономам книги. Повернулся государь к стоящему чуть сбоку из-за спиной немцев Дьяку Борисову. Дьяк подал астрономам две книги. Одна явно была азбукой, вторая написана на таком же непонятном языке и была оформлена как церковная книга. В книги были напечатаны на великолепной белоснежной бумаге очень гладкой и скользкой на ощупь. Переплёт был непривычен, вообще было непонятно, как скреплены листы. Книги были непривычного для европейцев формата, уже и чуть ниже, чем книги, издаваемые в Европе. Таких красивых книг делать в Европе не умели. Это были шедевры книгопечатания, а бумага была даже лучше китайской, стоящей сумасшедших денег, а рисунки на азбуке. Качество книг было выше похвал. Хотели бы вы, господа, чтобы ваши книги издал этот книгопечатник? Поинтересовался царь, внимательно следящий за астрономами. Ваше величество, что нужно сделать, чтобы мою новую книгу издал этот книгопечатник? Это не книги, а настоящее произведение искусства. В Европе даже представить себе таких великолепных книг не могут, просиял Кеплер. Если маркиз Пожарский сочтёт нужным издать ваши книги, то он их издаст, усмехнулся царь. Майерс с самого начала аудиенции у монарха не покидало ощущение неправильности того, что происходит. Царь рассматривал их не как великих учёных, а как простых претендентов. на должность учителя крестьянских детей. Но ведь так и есть. А у вас, господин Майер, есть изданные книги? Переключил Михаил Фёдорович внимание на него. Да, ваше величество. У меня изданы две книги. А сейчас чем занимаетесь? Я придворный астроном и математик при дворе маркграфа Бранденбурга и Ансбаха. Яганна Георга Бранденбургского расшаркался Симон. Что же вы, господин Майер, собираетесь преподавать нашим детишкам в Вершилове? Медицине будет учить Ван Бодель, математике Стивен Симон, рисованию Пауль Рубинс, астрономии господин Кеплер. Что можете вы, и хитрый прищур византийца? Симон Майер считал себя одним из известнейших ученых Европы, но рядом с этими именами он терялся. На самом деле, говорить, что он лучший математик, чем Стивен Симон, или что он лучше Ван Бодля знает медицину, или лучше Кеплера астрономию, будет явным преувеличением. «Я бы мог учить детей оптики, и я делаю лучшие в Европе телескопы», смутившись, сказал Майер. Делают телескопы? Это хорошо. Телескопы в Вершилово ещё не делают. Пусть будут телескопы. И царь повернулся к дьяку. Выйди им, Фёдор, грамотки до Вершилова, и пошли с ними ещё десяток молодых стрельцов. Уж больно много знаменитостей собираются у Петруши, охранять их от разбойников надо.